Второе июля, суббота. Недолго постояла хорошая погода. в Петров день с утра пооблачился. Вечером дождь пошел. В Митине праздник. Гостили с братцем у Михайлушкиных. Ночью домой в потьмак брели в мокрых глинах. Три дня там по деревне все столы да пиры. А уж Мишины кожу у себя с зубов сдерут, а двое сутки гуляют. Дальних и ближних за столы тащат, трезвым не отпустят. Гости и в сенях, и на сеновале ночуют, утром опять за столы. А в городе как в аптеке угощают, с мерки да в дырку. Разговора больше, а хлеб-соль маленький. Михайлушка пел, играл на гитаре, гармошке, плясах и... Не в столь сильном пьянстве, но в большой нервной ажитации. Он все так. Эти последние годы-два. Сегодня душа общества, завтра замкнут и мрачен. Сказано, где любят, тут нечасто гости. А я хочу ходить по перам, по братчинам. Бывали дни веселые, и мы с брателком любили у себя принимать. А не делай болтаю. Ерёмины слёзы по чужом пиве льются. Квакнул я, что в пиры ходить залюбил. И не тем красен пир, что трубят трубы, а тем, что люди людям любы. В городе лижут венцо полнопёрсточком, жмутся себе на уме. Деревни душа нараспашку, сердце друг другу открывают. Кто мил да люб, тот и друг. Бывало... Мне самому с собой было весело, Как дрожди внутри себя ходили свои думы, Веселили и подпевали. Одинешник дома, сочиняю до да мастерю, Теперь одному уныло оставаться. Лежу, курю, ничего в уме и в сердце не родиться. А в людях, когда есть кто, позанятнее я живаю. Шестое июля, среда вчера день был ведрен и солнечен сходили с братцем к празднику 6 июля собор радонежских святых шерген вспоминает о посещении троицы Сергиевой лавры до закатимого там были устали как притолкались притоптались но заветчатлелось в уме и в сердце светло и светло -глаголевое праздничность. Собрались с раздумьем, неблизкий свет туда попадать, ходьба-то страшит меня, и братец топтаться долго не может, а воротились с хотя воротясы поругались, потому что в многолюдстве растерялись, искали друг друга, обратно правились в розь. Уготовали к поздней, еле забились на паперть, уж как я тяжел слаб, а в час литургии на таком святом месте похвалил и прославил. Изнутри пашет благоухание тимьяна, извне аромат цветущих лип. Потом туда пошли, где молчит сладкоглаголевая гусли. Вереницы, толпы стояли часами и ждали, коснуться устами святаго гроба. Целовали и мы при пении неседально. Условно допущу, что две красоты обладают в мире человека Одна — это чувственное влечение к красоте телесной. Всю жизнь человек может быть в плену страстных мечтаний. Осуществление страстной мечты не утоляет томление. Поэзия, живопись, музыка — все рабские служит этой красоте, все вертится вокруг любви — Но это все только похоть плоти, похоть очей. Грех сладок, но отрыжка после него всегда горька. В молодые годы упоение плотской красотой и естественной любо. Но естественная хмельюность ведь проходит. Но вот когда в свои пожилые и старые годы человек не может протрезвиться, очнуться от страстного похмелья то картина получается жалкая. любовь Томление перестает быть силой, красотой и весельем, она становится слабостью и несчастьем. В мире всем род человеческий влачит жизнь посреди горя, несчастья, бед, посреди нужды, лишений, болезней и смертей. Всякого, раньше или позже ждут потери близких, болезни, старости, смерть Мир возле лежит, слезы кругом похмельное любление плоти как воск тает как чат рассеивается в скорбях и печалиях жизни кая житейская сладость печали непричастна кая или слава стоит на земле неприложным есть другая красота нетленная вечная есть красота в сиянии которой тонет всякая скорбная тьма нашего существования слышишь ли иоаннов пасхальный бблагрест и свет во тьме светится и тьма его не объят сергей радонский святой русь вера христианнская свете тихий тихий но всемогущий тихий но тишина это покрывает и в ничто прилагает визг ляск и скрежет бедственного нашего житья быка сижу у стены церкви чудный троиц живвоначальная стена как парус прямой корабельный вся живет вот гладью блещет на солнце а через минуту Точно кто смежит точи бегут, переменяясь, прозрачная тени облаков. Свет и тень живут, трепещут на белом камне. Шелестят липы. По всему монастырскому двору сидят богомольцы. Мальчик вслух читает по книжечке завет преподобного о том, чтобы свяща не угасла. В толпе у святого колодца тихо поют стихиры из службы преподобному. Он никогда не гонялся за спокоем, всю жизнь прожил для других. Он был отцом и духовным вождем русского народа. Князья преклонялись перед этим нищим игуменом убогой обители. Татарии движутся с востока, волжские города в смятении, нижгородские князья куют крамолу, туда устремляется серьги. Грозным прещением ламенным словом он укоротил раздор и смуту. Движется орда с юга. Рязанский князь замышляет страшную измену, как божья гроза налетел с серьги на Рязань, и Русь была спасена. Благородное рыцарское сердце этого великого русского патриота исполнено было святым гневом и к чужеземным насильникам, и к тем из своих, кто готов же был мириться с владычеством монголов. Он возгнетал и раздувал пламя национальной свободы, пламя национального сознания на Руси. Истинный воин, великий неутомимый борец, он и в предсмертном своем завещании молит и повелевает русским людям «Смотрите, чтобы свеча не угасла», то есть дух национального самосознания. Имя Сергиева стало знаменем национальной свободы, и с этим знаменем Русь свергла чужеземная иго Уже в последние свои минуты, прежде чем смежить для вечного покоя орлины и очи свои, великий старец сказал, как бы обращаясь ко всему народу узкому, — Не скорбите, братья мои, телом отхожу от вас, но духом буду с вами. Он стал почитаем, как ангел русской земли. В годины бедствий Русь говорит, он жив, он с нами, имя Сергиева было победным кличем. В смутное время, когда Москву, сердце России, захватили чужеземцы, Сергий явился Минину и повелел поднять народ на освобождение Москвы. Минин сам поведал народу об этом чудном видении и повелении. Лик Сергеев неотлучно находился в ставке Кутузова. «Ангел, грозный и светлый, и отец наш тихий и кроткий, любимый наш единственный, чем воздать тебе за любовь твою? Как похвалить тебя за то, что ты есть у нас?» Радость и молитва осеняют у гроба Сергеева, потому что жив он и знает нас, отец благой радостный. Кто-то сказал люби святаго Сергия, и он тебя полюбит. Как же не любить его? Он вечная, живая любовь святой Руси. Он весь был любовь, огнем горящая, а любовь вечно пребудет, когда и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание истребится. Восьмое июля, пятница. В Сергии в день погода была красна. Вчера, пережидая весь день, ходил дождик с грозою. Сегодня ведрит, а ветрено. Дорожки сушит, не надо глину волочить на башмаках. Облака плывут пышные, сияющие под солнцем. От облак, от лазури светил день. Налетит трезвый ветер, в елях свист, у елок свистящий шум. Еле привет ветре точно поют, А березка, липа, они шелестят, Сказывают тебе. Это лето здесь так. В кои часы ведрит, бежи по воду, А будешь пережидать, что, дескать, Пусть глины обдует, и без воды насидишься. Бабы те бегают, А я в грязь боюсь под гору сунуться. Сегодня вздымаюсь скоромыслом, Постою да полюбуюсь, берю небес, золото облаков, шум леса, Травы, цветы веселым ветром кланяются тебе. И бывало, я на коленки паду, вот этак от восторга. А теперь уж нет. Бывало, в темных каморках своих в городе убираю с пол мету, И напахнет на сердце радость и не знаю, куда ли ликого девать. Теперь я деревянный стал. Сегодня на родине родителей моего праздник — Прокопьев день, Прокопьев Устюжского. И устьюжане, и уичегодские усольцы в каких бы городах ни жили, все уж праздновали Прокопьев день. Облака, что белопарусное флотилие, Три вереницы держат от веста, косту. а три строки налепишь, взглянешь опять в окно. Все корабли за лес спустились. 27 июля, среда. После обеденных часов запроглядывало солнышко. И но ну, уж не надеемся. Самсон мокрый, говорят, на шесть недель не насти заводит. самсон 27 июня. Ветер прохладный, ост, в пальтишках люди бежат. Братец с актерами ездил в поездку вдаль за Троицу, воротился на рассвете, натрясло как. Завтра с ним оба мы в мытище, какова-то папа будет, облака стало слоями слоить, синь проглядывает, ох, как без дождя спутешествовать. Вот, как регистратора записываю входящий да исходящий я. Я бывал и философствовать любил. Теперь ничего такого в уме не родиться. Всем оскудил и телом, и духом. Другой раз возьму послание Павловы. Это ж настоящее, а чтоб к жизни применить. Высока гора неподступна. Он что море? Тарсиянин-то. Тарсиянин апостол Павел был родом из города Тарса в Малой Азии. А я муха. Пытаюсь вникнуть и сознаю про себя. Напустилась муха за моря. Точно издалека слышу. Его чудный зов всегда радуйтесь. А я уж на том и стою, что всегда печалуюсь компании с рюмкой в руке или в театришке было более речисто, а обычно кусен и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? Художество любил с детства рисовать, красить, вырезать, мастерить что не то. Очами оскудил, желание есть, а зрение не позволяет. Живое слово люблю. Сочинять буду, сказывать, иной этот товар не идет. Раз в год по праздникам позовут, куда-нибудь побаять, попеть, посказывать. И но для этих редких и случайных разов нет резона сочинять до да слова составлять. И сдумал бы, что Адликову. Буронина старая мода со высокого комода. Без даты. Священное таинство, служащее и вызывающее явление на земле нового человека, втоптали в грязь, сделали скверностью. Но тем море непоганое, что псы в него налокали. Недаром речено, что женщина спасет свою душу рождением детей. Ночь. Братья уехал в город с ночевкой. Тьма окутала землю. Призрачными дорогами тянется над болотами туман, Лес будто подошел к ко оконцам. Меж вершины ели, как свечи, стоят звезды, Миры неведомые, хоры дивные светил. Кто зажег их? Кто учредил эту бесконечность? Кто учинил это величие? Что и кто там? Дальше звезд. Тайна, умом непостижимая, Но поклоняемые и словимые источники жизни на земле оттуда потому что земля частица вселенной людям некогда глядеть в звездные миры видели ничего нового тем же обычаем и о светлости младенческого лица говорят что там ничего но не выражает, потому что ребенок ребенок и есть звезды звезды есть ребенок ребенок и есть А между тем нет никакого сомнения, что светлость младенческого облика есть отпечаток светлости иных, неприступных миров. С годами эта светлость сбежит с лица дитяти, но пока она сияет в лице дитяти, я не сыта хочу глядеть на него, и спрашивать, и угадывать, и дознаваться любые светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьет смеж цветущих трав. Сбегает вниз белоглинистая тропинка. На высоком песчаном обрыве громоздятся ели, щебечут птицы. А вдали ненаглядный Нестеровский пейзаж. Светло-желтые поля на холмах, елочки по горизонту, синие полоса леса и над всем прозрачно облачное тихое небо добро нам здесь быть и говорю я брату построить бы избушку елью. — а на маковцы всякий раз как побываешь у него еще много видится светлого чуда три белых собора как три белые птицы у моря они так что сложили крылья но опять готовы лететь В белокаменный В церкви чудной еже созда ученик над гробом учителя дивная золотая легенда Андрея Рублева. Здесь поет птица Сирин, глаз ее в зелось Сирин. Кто поблизости я будет, тот все в мире всем позабудет. Он, ученик святой троицы, вдохновлял и Андрея Рублева, и зодчик. В этой песне линии красок у блаженного Андрея, В этой песне зодчества душа великого Сергия. Добро сдумано, ладно сделано, Светлая и радостная живопись над вратами, Линии, краски, очертания, фигур, здания, Все нездешнее, на всем свет горня губира. Благодатна была земля маковца, Чудно цвело здесь и искусство, век осьмнадцатого. Знаменитая компанилья, чертоги, все это вошло и в народное искусство, и в игрушку. Искусство пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого веков соединились на намаковцы в некий удивительный синтез русского искусства вообще. Неожиданно с дороги открывается взор эта сказка. Точное видение возникает перед тобой этот холм, этот явный кичишь древней руси стоишь на мосту глазам не веришь господи да что же это на его видится или во сне чудится невольно начнешь спешить опережая других начнешь торопиться для чего то очевидно для того чтобы руками осизать ту золотую легенду, ногами исходить эту сказку красоте, которой очень не верит. В детстве там, на севере, слыхал я древние русские былины. Прозвучали, да и нет их. А эта былина, былина светлого радонежа наяву, боговдохновенная песнь старой Руси стала вещественной. Лазурная музыка древней Руси обличена здесь в формы. Это одно из великих чудес России. В народное искусство, даже в игрушку, радость детей, вошли красоты чудного града. Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то, что видится, а принимается сердцем. Великолепно явилась себе здесь эпоха Платона. Но душа моя хочет прийти, припасть и поклониться тому, что озарено немерцающим светом Сергия и Андрея Рублева. Благодарная эпоха Сергия — XIV век, эпоха учеников его — XV век. Это самая сильная, самая обаятельная, самая могучая струя жизни этого чудного града, который есть сердце Святой Руси. Призрачные таинственные сумрачности он и, церкви чудны, мерцают свечи. Там отец наш, там молчит священная гусли Руси святой. Но разве молчит эта божественная гусли? Нет, она поет и говорит, и зовет. В нашей русской природе есть некая великая простота. эту простоту Скудостью назвал поэт. Эти бедные селенья — это скудная природа, но душевные очи художника в этой простоте видят неистощимое богатство. Синенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги, красками как будто бедна, но богатство тонов не сказано. Жемчужина, на первый взгляд, она схожа с горошиной, но вглядись в жемчужину, в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазуль полуденная. Не богаче ли, не крашили перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа? Что проще наших полевых цветочков? Ромашка! Иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, голубоглазый василек. Но не в голубизну ли василька, не в синь ли пылевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное свое творение, икону святая Троица. Жемчужность и перламутр рублевских красок, о, не русского серенького неба. Скажут, но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана грек. Нет уж, извините. Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линии очертаний, но и красок, блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя. Без даты. Семь часов. часов. Восьмой вечера. О, темнало. И да жинушка ударил. Знаешь, шум стоит, да вода с крыши плещет. Дождь вот, с ветром. Ветр вот как нажмет, и да жинушка как метлами по крышу шаркнет. Еще то ладно, что сейчас в деревне близ работы братишкиной живем. В соседях мальчишечко на третьем году есть, Юра. Волоська, как лен. Один вечер мельком я с ним повозился. Он, где меня не увидит, все кричит, радуется. «Дядя! А дядя!» За старшим побежит, бойко чистит маленькими ножонками. Подопнется, упадет, подпрыгнет, как мячик, засмеется и опять спешит. «А дядя! Дядя!» — это в окно мне кричит. Возьму я его в охапку, подкидываю, тешу, а у самого у меня слезы ручьем. Мишуточку любимого не могу позабыть. Сегодня год восемь месяцев, как Мишечку не видел. Дождь пошумел да у заря в тусклости смерклась, видна к дождю. Утки в прутке крячут, не к дождю ли. Брать спобрел к завтрашней репетиции Грецов своих подтверждать. А уныло на даче в ненастные вечера. Писать темно. А письмо мое не стоит того, чтобы свечу жечь. Без даты. Удивительно светлость младенческого лица. Вспоминаю Мишечку, вижу... Сейчас вот этого двухлетнего Юрку, как лицо неба, как солнечный лик смотрит тебе дитя в глаза, несмущённо, безмятежно, а ты смущаешься и метёшься. Во взгляде дитяти тебе неведение зла и греха, а твоя жизнь — страницы злобы и порока. Доброго! Правого, невиноватого человека эта светлость младенческого лица только радует. А моя кривая совесть не терпит этой светлости, этого сияния младенческой улыбки, как от солнечного света морщится худая рожа, и слезы текут. Тьма не терпит света. Младенец никому не сделал зла, и сам зла не помнит. Младенец... Никого не обидел, ни в чем, ни перед кем не виноват, потому он весь светил и титул его блаженный. Душа младенца белее снега. Как же моей душе не смущаться, когда я сделал ее чернее башмаков? Дома мои, дома мои, лиха мне не званы. Без даты. Как бы хотелось хоть на малое время высвободится из-под гнета неотвязных заботных дум. О завтрашнем дне заботу уж так-то отягощает мысль. Хоть коротенькую песенку позапеть охот, а не видеть, недуменно моргая глазишками, чем не прожить до двадцатого. Без даты. Восьмидесятипятилетний старичонка перед своим домишком рубит пручки орешника. — Дедушка, веник хочешь сделать? — Зачем веник? — Это дровца на зиму. — А у меня старуха в город уехала с молоком. Булочку мне привезет. Хвастливо прибавляет он.